Малый и обезьянка. Глава первая. Я проделывал две вещи одновременно. Доставал из ящика своего стола наплечную кобуру и револьвер Марли 32-го калибра и читал Ниро Вульфу лекцию по экономике. Самое большее, что вы можете надеяться вытянуть из него — 500 баксов. Вычтите из них сотню, 20% на непредвиденные расходы, да еще сотню на понесенные сдержки, и того остается 300. 85% налога на доходы оставят вам 45 баксов чистыми на амортизацию ваших мозгов и моих ног, не говоря уже о риске. Это не окупило бы... Какой еще риск? пробурчал Вульф, исключительно из чтобы показать, будто он слышит мои разглагольствования. Хотя в действительности не обращал на меня внимания. Сидя за своим столом, он хмурился. Не на меня, а на кроссворд в лондонской «Таймс». «Осложнений не избежать!» Мрачно отозвался я. «Вы слышали его объяснение? Шутить с оружием глупо!» Я изогнулся, застегивая ремешок кобуры, а потом надел пиджак. «Поскольку в справочнике вы числитесь, как имеющий лицензию частный детектив, и поскольку вы платите мне, как своему помощнику, жалование, на размере его мы сейчас останавливаться не будем, в качестве вашего лицензированного помощника я всегда рад появлению у нас клиентов. Но этот тип...» хочет провести расследование самостоятельно, лишь используя наше огнестрельное оружие как реквизит. Я ощупал галстук на предмет его ровности, не став смотреться в большое зеркало на дальней стене кабинета, так как Вульф неизменно фыркал, когда я проделывал это в его присутствии. — С тем же успехом мы могли бы послать ему пушку курьером, — заключил я. Изрек Вульф. Это вполне распространенная практика. Ты просто не в духе, Арчи, потому что тебе не нравится ослепительный Дэн. Вот если бы это была плейстоценовое поле, рвение тебе было бы не занимать. Вздор. Я не фанат этого жанра. Но время от времени для поддержания культурного уровня заглядываю в комиксы это нисколько не повредило бы и вам я прошел в прихожую оделся спустился с крыльца и направился на десятую авеню ловить такси в спину мне дул холодный порывистый ветер с гудзона и я несколько раз взмахнул руками чтобы разогнать кровь вульф был прав я недолюбливал ослепительного дэна героя комиксов публиковавшихся по всей стране одновременно в двух тысячах, если даже не в двух миллионах, газет. Не питал я приязни и к его создателю, Харри Ковану, явившемуся к нам в кабинет в субботу вечером 40 часов назад. Он беспрестанно сживал верхнюю губу неровными желтыми зубами. И мне подумалось, что если уж без этого совсем нельзя, то он мог бы жевать хотя бы нижнюю, по крайней мере, не демонстрируя при этом зубы. Более того, не пришлась мне по душе и предложена им работа, как он ее обрисовал. Только, пожалуйста, не подумайте, что слава Нира Вульфа ударила мне в голову, и я задрал нос. По-моему, парень, у которого умыкнули пушку, имеет такое же право нанять за свои деньги хорошего детектива, как и обвиненная в убийстве богатая герцогиня. Однако этот Хари Кован составил план, согласно которому провести расследование, собирался самостоятельно. И сегодня единственная разница между мной и мальчиком на побегушках заключалась в том, что я поехал на такси, а не на метро. Как бы то ни было, Вульф взялся за предложенную работу и деваться было некуда. Я извлек из кармана листок бумаги, список который составил после беседы с клиентом и пробежал по нему глазами. Марсель Ковен, жена. Адриан Гетц, друг или примазавшийся, возможно и то, и другое. Патриция Лоуэлл, агент, менеджер, промоутер. Пит Джордан, художник, рисует ослепительного Дэна. Байрам хильдебранд художник, тоже рисует О.Д. Если верить Харри Ковану, один из этих пяти украл у него пушку Марли 32-го калибра, и он намеревался выяснить, кто именно это сделал. Конечно, всегда неприятно лишиться собственности, но и Дроку ясно. Исчезни у нашего клиента электрическая бритва или пара запанок он не стал бы так нервничать и жевать губу, ему бы не требовалось. Ни один, а целых два раза он специально подчеркнул, что у него нет никаких причин подозревать кого-либо из этой пятерки в намерении использовать похищенное оружие по прямому назначению, причем во второй раз вложил в свои слова столько эмоций, что Вульф хмыкнул, а я приподнял бровь. Поскольку Марли 32-го калибра, отнюдь не является раритетом, оказалось не столь уж невероятным совпадением, что таково имелся и в нашем арсенале, поэтому мы смогли снабдить кована реквизитом, необходимым ему для задуманного представления. Что же касается самого представления, наиболее благоразумным в данной ситуации представлялось занять выжидательную позицию. Но какой смысл проявлять благоразумие, если те изначально тебе не нравится? Добравшись до нужного мне дома на 76-й улице, восточнее Лексингтон-авеню, я отпустил такси. Фасад здания был обновлен в нашем столетии, в отличие от принадлежащего Нира Вульфу, старого особняка из Бурого песчаника на западной 35-й улице, тот до сих пор щеголяет парадным крыльцом в том же виде, в каком его в свое время и выстроили. Здесь же, чтобы войти в здание, нужно было не подняться по семи ступенькам, а спуститься по четырем, что я и сделал, но сначала обратил внимание на розовые ставни на окнах на всех четырех этажах и на катки с вечно растениями по бокам от входа. Меня впустила горничная в униформе, курносая и с толстенным слоем помады. Примерно такое количество сыра камамбер Вульф обычно наносит на вафли. Я сообщил ей, что у меня назначена встреча с мистером Кованом. Она ответила, что хозяин пока не может меня принять, и, судя по всему, сочла свои обязанности выполненными, даже не удосужившись принять у меня... Шляпу и пальто. А в нашем старом особняке, в котором живут одни мужчины, заметил я, хозяйство ведется куда лучше. Когда Фриц или я впускаем кого-нибудь в дом, то принимаем у него пальто и шляпу. Как вас зовут? спросила она тоном, выдававшим сомнение, что у меня вообще имеется какое-либо имя. Откуда-то изнутри донесся громкий мужской голос. «Это от Фурнари!» Сверху донесся громкий женский голос. «Кора! Это мое платье?» Я завопил в ответ. «Это Арчи Гудвин! Мистер Кован ожидает меня в полдень. Уже две минуты первого!» Мой отчаянный вопль не остался без ответа. Женский голос уже не столь громкий, предложил мне подняться. Горничная с разочарованным видом ретировалась. Я снял пальто и повесил его на спинку стула, сверху водрузил шляпу. Из двери в конце коридора вышел мужчина и направился ко мне, выговаривая на ходу. «Опять шум! Черт побери! Молее шумного места не сыскать! Наверх, пожалуйста!» Он двинулся по лестнице. Если договаривайтесь о встрече с Саром Хари, всегда прибавляйте час. Я последовал за ним. Лестница поднималась к просторному, квадратному холу с широкими арками, которые вели в комнаты справа и слева. Он свернул налево. В целом свете наберется не так уж много комнат, которые я не могу осмотреть одним беглым взглядом. Но это оказалось как раз одной из них. Два огромных телевизора, в углу клетка с обезьянкой, кресло всех размеров и расцветок, роскошные ковры, пышущий жаром камин, из-за чего температура в помещении была никак не ниже 80. Я сдался и сосредоточился на обитательнице комнаты. Это было не только проще, но и приятнее. На мой вкус ростом она не вышла, но в остальном... Очень даже ничего. Широкий гладкий лоб, серьезные серые глаза, румянец на щеках. Должно быть, у нее в роду были саламандры, поскольку даже в подобной парилке кожа женщины выглядела необычайно свежей и шелковистой. — Дрожайший Пит, — произнесла она, — хватит уже называть моего мужа сэром Харри. «Пора отвыкать от этой привычки!» Я пришел в восторг от такой экономии времени. Вместо обычного перечисления имен, хозяйка одной фразой дала мне понять, что она Марсель, мисс Харри Ковен, а этот молодой человек Пит Джордан, да вдобавок еще и передала ему сообщение. Пит Джордан немедленно двинулся к ней с решительным видом «Уж не знаю, Намеревался он заключить ее в объятия или стукнуть, однако в шаге от дамы остановился. «Вы не понимаете...» — его баритон звучал несколько агрессивно. «Я говорю так, специально исходя из намеченного плана. Это единственный способ доказать, что я не какая-нибудь ничтожная вожь. Только ничтожество. корпело бы здесь, не разгибая спины, месяц за месяцем выдавая все это дерьмо, лишь бы заработать себе на пропитание». У меня кишка тонка бросить все и, оставшись без средств существованию, заняться настоящим искусством. Именно поэтому я и называю вашего мужа сэром Харри, чтобы вас позлить. Потом я придумаю, как называть в глаза и его самого, чтобы он рассердился. А со временем дойду до критической точки и вычислю, как добиться того, чтобы Гец рассвирепел, и уж тогда меня точно вышвырнут. Ну, а после этого мне уже ничего не останется, как начать голодать и сделаться настоящим художником. Вот такой у меня план. Он обернулся и злобно уставился на меня. «Я тем вернее доведу дело до конца, если объявлю о своем начинании в присутствии свидетеля. Вы свидетель. Моя фамилия Джордан. Пит Джордан». Злобно смотреть на меня, бедняги Питу, даже и пытаться не стоило, поскольку сложение его к этому совершенно не располагало. Вряд ли он превышал ростом миссис Кован, к тому же плечи у него были узкие, а бедра широкие. Напористый баритон и дерзкий взгляд, исходящий от человека подобного склада, никак не способствовали достижению желаемого эффекта. Хотя, возможно, тут все дело в недостатке практики. Меня вы уж точно рассердили, ответила Марсель его спине приятным и тихим, но отнюдь не слабым голосом. Пора бы уж повзрослеть. Ведете себя как капризный ребенок, хотя для ребенка уже староваты. Он резко обернулся и огрызнулся А вы для меня, как мать. Вот уж глупость так да глупость. Марсель была старше его от силы года на три-четыре. Они оба были моложе меня. — Прошу прощения, — вмешался я, — но я не профессиональный свидетель. Я пришел повидаться с мистером Кованом по его просьбе. Я поищу его? Тут у меня за спиной раздался тоненький писк. — Доброе утро, миссис Кован. Я не рано. Пока она отвечала, я обернулся взглянуть на обладателя дисканта, как раз миновавшего арку. Этому человеку следовало бы поменяться голосом с Питом Джорданом. Его рост и осанка более соответствовали баритону, если даже не басу, а его голову, соразмерную телу, венчала грива седых, почти белых волос. Буквально все в нем кричало о внушительности и уверенности. Да и манера держаться была соответствующая. Но писк решительно портил общее впечатление. Присоединившись к нашей компании, вновь прибывший продолжил. «Я услышал, что Пит привел мистера Гудвина и поэтому решил...» Миссис Ковина и Пит заговорили в ответ одновременно, и не стоило даже пытаться разбирать их излияние, особенно когда обезьянка решила подключиться к общей беседе и принялась громко верещать. Вдобавок я уже чувствовал, как шею и лоб заливает пот, так как вырядился в жилет и пиджак, в то время как на пите и писклявом мужчине были только рубашки. Последовать их примеру я не мог, ведь тогда выставил бы на показ кабуру. Вся эта компания, включая и обезьянку, по-прежнему не унималась, совершенно игнорируя меня. Правда, я все-таки сумел понять, что обладатель дисканта оказался вовсе не Адрианом Гетцем, как я поначалу предположил, а Байромом Хильдебрандом, напарником Пита по нудному вырисовыванию ослепительного Дэна. Беседа текла непринужденно, и все это выглядело Очень мило, и так по-домашнему, но ну, я уже начинал шипеть, как раскаленная сковородка, а потому двинулся к дальней стене комнаты и распахнул окно. Немедленной реакции, каково я ожидал, не последовало. Разочарованный этим обстоятельством, но получив облегчение от притока свежего воздуха, я наполнил им грудь и вытер носовым платком лоб и шею, после чего обернулся и увидел, что нашего полку прибыло. Через арку прошествовало разовощекое создание в норковой шубе. На каштановых волосах красовался лихо заломленный кусок темно-зеленой пробки или чего-то в этом роде. Никто, за исключением меня, не удосужился взглянуть на дамочку, которая прошла прямиком к камину, сбросила шубку на диван, продемонстрировав, Мудреный костюм из шотландки нескольких умеренных цветов и глубоким грудным голосом, способным привлечь к себе внимание без излишней громкости, произнесла «Через час Рукалу умрет». Все, кроме обезьянки, тут же пораженно умолкли. Миссис Кован взглянула на животное, осмотрелась по сторонам, заметила открытое окно и требовательно спросила. «Кто это сделал?» «Я», — мужественно признался я. Байром хильдебранд прошествовал как ну точно полководец перед войсками, и захлопнул его. Обезьянка прекратила верещать и начала кашлять. «Видали?» — отреагировал Пит Джордан. Его баритон утратил агрессию и теперь звучал даже, можно сказать, довольно. Похоже, у нее уже начинается пневмония, а это идея. Вот что надо делать, чтобы вывести Гетца из себя. Все трое подошли к клетке осмотреть рукалу не удосужившись поприветствовать или поблагодарить женщину, появившуюся как раз вовремя, чтобы спасти жизнь обезьянки. Она шагнула ко мне, дружелюбно поинтересовавшись. — Вы Арчи Гудвин? «А я Пэт Лоуэлл!» Она протянула руку, и я пожал ее. К рукопожатиям у Пэт был явный талант, и она подкрепила его открытым взглядом своих ясных карих глаз. «У меня была мысль позвонить вам утром и предупредить, что мистер Кован никогда не является на назначенной встрече вовремя, но поскольку он договаривался с вами сам», я не стала вмешиваться. — Впредь никогда не упускайте возможности позвонить мне, — посоветовал я. — Договорились! — она убрала руку и взглянула на запястье. — В любом случае вы пришли слишком рано. Мистер Кован сказал нам, что собрание начнется в половине первого. — Мне было назначено на двенадцать. — Да? — Пэт Лоуэлл" Явно пыталась постичь, что я за фрукт, хотя и делала это не в лоб, а из «Он хотел сначала поговорить с вами наедине?» «Наверное», — пожал я плечами. Она кивнула, чуть нахмурившись. «Для меня это новость. Я его агент и менеджер вот уже три года, улаживаю все его дела» начиная с рекламы таблеток от кашля и заканчивая наклейками с изображениями ослепительного Дэна для мотороллеров. Однако впервые за все время мистер Кован пригласил кого-то на собрание, предварительно не проконсультировавшись со мной. Причем речь идет о самом Ниро Вульфе. Насколько я понимаю, намечается союз Ниро Вульфа и ослепительного Дэна. «Дэн основывает детективное агентство?» Я поставил выше вопросительный знак, хотя по ее интонации нельзя было судить, вопрос это или же просто утверждение. Тем не менее, мисс Лоуэлл застигла меня врасплох, что, по-видимому, отразилось на моем лице». Я представил себе во всех подробностях, как докладываю Вульфу о перспективах его сотрудничества с со ослепительным дэном Я попытался овладеть собой и осторожно отозвался. «Лучше подождать. Пускай мистер Кован сам все расскажет. Насколько я понимаю, я здесь лишь в качестве...» технического консультанта, представляющего мистера Вульфа, так как сам он по делам из дому никогда не выходит. Конечно же, практическая сторона дела будет на вас, и если это означает, что нам придется много общаться... Я осекся, поскольку собеседница меня больше не слушала. Глаза ее устремились куда-то за мое плечо в сторону арки, и выражение их... Внезапно и полностью изменилось. Не то чтобы в нем добавилось живости или тревоги, но вот сосредоточенности точно. Я обернулся. К нам направлялся Харри Ковен, собственной персоной. Расческа не осквернила сегодня копну его черных волос, равно как и бритва лицо. Его крупное тело было облачено в красный шелковый халат с вышитыми желтыми ослепительными денами. Подле него семенил немолодой коротышка в темно-синем костюме. «Доброе утро, мои ослепишки!» — прогремел Ковен. «Э, «Как-то здесь прохладно!» — тихо и обеспокоенно заметил коротышка. Неким загадочным образом его тихий голос словно бы произвел шума куда больше, чем громыхание ковна Определенно, именно этот голос пресек ответные приветствия слепишек. Так или иначе, с появлением столь колоритной парочки, атмосфера в комнате внезапно изменилась. И если раньше все присутствующие в гостиной, хотя и казались мне мало чокнутыми, но зато держались свободно и естественно, то теперь они заметно напряглись и едва ли не съежились, а заодно, похоже, и как будто лишились дара речи, так что заговорить пришлось мне. Это я открывал окно. Боже мой, как неосмотрительно с вашей стороны! Мягко упрекнул меня коротышка и устремился к клетке с обезьянкой. Оказавшиеся на его пути миссис Кован и Пит Джордан поспешили убраться, словно опасаясь быть растоптанными, хотя по виду человечка нельзя было сказать, что он способен растоптать хоть кого-то больше сверчка. Он не только был слишком стар и мал ростом, но и весь как-то странно искривлен и передвигался судорожными рывками. Кован загрохотал, обращаясь ко мне. «Так вы уже здесь! Не обращайте внимания на Малого и его чертову обезьяну! Он любит проклятую тварь! Эту комнату я называю парилкой!» Он издал смешок. «Ну как она, Малый? Ничего страшного?» «Надеюсь, что так, хари От души надеюсь!» Вновь огласил комнату тихий голос. «Я тоже на это надеюсь, иначе да поможет Гудвину бог!» Кован обратился к Байраму Хильдебранду. «Бай, 728 двадцать эпизод, готов?» «Нет», — пропищал Хильдебранд. «Я звонил Фурнари, он обещал, что вот-вот будет». «Опять опаздываем. Возможно, нам придется внести изменения. Когда прибудет, подправь в третьем блоке. Где Дэн говорит? Не этой ночью, моя дорогая. Сделай». «Не сегодня, моя дорогая. Усек!» Ну, мы же обсуждали и решили, что...» «Знаю, но все равно измени. А потом подгоним под это 729 й эпизод. Ты закончил 733-й?» «Нет, осталось лишь...» «Тогда чего ты -то здесь прохлаждаешься?» «Но ведь Гудвин пришел, а вы велели нам собраться к половине первого». «Я скажу, когда будем готовы». «Где-то после ланча». «Покажешь мне исправление в 728 двадцать эпизоде!» Кован властно огляделся по сторонам. «Как вы? Ничего? Увидимся позже!» «Пойдемте, Гудвин! Простите, что заставил вас ждать! Идемте со мной!» Он направился к Арке, я за ним. Мы пересекли холл и по следующей лестнице поднялись этажом выше. Там планировка отличалась. Вместо просторного квадратного холла тянулся узкий коридор с четырьмя закрытыми дверями. Кован повернул налево, открыл самую последнюю дверь и, пропустив меня внутрь, снова закрыл ее. Эта комната оказалась лучше сразу в нескольких отношениях. И здесь было градусов на десять прохладнее, и не было обезьяны а мебель оставляла простор для перемещений. Мне сразу бросился в глаза большой, старый, видавший виды стол у окна. Предложив мне сесть, Кован сел за стол сам и снял крышки с на подносе. «Завтрак!» — объяснил он. «Вы уже завтракали!» Вопроса в его словах не прозвучало, но я все равно ответил утвердительно. Просто из человеколюбия, поскольку, увидев содержимое подноса, Не захотел обделять гостеприимного хозяина. Удручающего вида яйцо пашот один тонкий искривленный тост, три сливы, маломерки, бутылка тоника да стакан, печальное зрелище. Ковин набросился на сливы. Покончив с ними, он плеснул тоника в стакан, сделал глоток и спросил: Принесли пушку? «Конечно». «Дайте взглянуть». «Та же самая, которую мы показывали вам в кабинете». Я пересел на стул поближе к нему. «Прежде чем мы продолжим, я хотел бы кое-что уточнить. Вы хранили свой револьвер в этом столе?» Он откусил кусочек тоста и кивнул. «Вот здесь, в левом ящике, в глубине». «Заряженный?» «Да, я вам это уже говорил». «Как же помню». Еще вы сказали, что купили револьвер два года назад в Монтане, на ранчо, привезли его домой и даже не потрудились получить разрешение на оружие. И с тех пор он так и лежал в этом ящике. Приблизительно 7-10 дней назад револьвер был на месте, а в прошлую пятницу вы обнаружили его пропажу. Привлекать полицию вы не захотели по двум причинам. У вас нет разрешения на хранение оружия, и вы считаете, что его взял один из пятерых, чьи имена вы нам назвали? Я считаю это возможным. Хм, вообще-то вы выразились не совсем так. Ладно, оставим. Итак, вы перечислили нам пять имен. Кстати, тот человек, которого вы называли малым, это Адриан Гетц? Да. Значит, все пятеро здесь. Можем сразу взяться за дело. Насколько я понимаю, порядок такой. Я кладу свой револьвер в ящик, где ранее находился ваш, а вы созываете их всех сюда, на собрание, на котором буду присутствовать и я. Тут, разумеется, необходим благовидный предлог. Вы что-нибудь придумали? Он откусил еще кусочек тоста и принялся за яйцо. Вульф умял бы все это ровно за пять секунд, точнее, попросту вышвырнул бы в окно. «Я решил, можно сделать следующее», — ответил Кован. «Я скажу, будто обдумываю новую серию о приключениях Дэна, в которой он учреждает детективное агентство, и потому обратился за консультацией к Нира Вульфу, а тот прислал на собрание вас». Мы в общих чертах обсудим эту идею, и я попрошу вас показать, как детектив проводит обыск комнаты, чтобы мы имели представление, когда будем делать наброски. Начинать прямо со стола не стоит. Лучше вон с того книжного шкафа у меня за спиной. Когда вы приступите к столу, я отодвинусь в кресле, чтобы дать вам место, и тогда все они окажутся у меня на виду, и когда вы... «Откройте ящик и достанете револьвер?» А я подумал, что это вы его достанете. «Вы говорили?» «Да, говорил. Но так будет лучше, ведь тогда присутствующие будут смотреть на оружие и на вас, а я буду наблюдать за их лицами. Они все будут передо мной, и тот, кто украл мой револьвер, если, конечно, это сделал один из них, когда он или она...» увидит, как вы достаете из ящика точно такую же пушку. Он невольно себя выдаст. Так мы и поступим. Признаю, на месте это звучало получше, чем в кабинете Вульфа. Кроме того, Кован внес коррективы в свой план. Теперь он, пожалуй, и вправду мог достичь требуемого результата. Я обдумывал сценарий, наблюдая, как хозяин дома допивает тоник. С тостом и яйцом пашот уже было покончено. Как будто неплохо. Кивнул я, за исключением одной небольшой детали. А вдруг, увидев, как я достаю револьвер из вашего стола, удивятся все пятеро. Это вполне естественная реакция для тех, кто не знает, что он у вас там лежал. Да все они прекрасно знают о револьвере. Прямо все? Конечно. Я полагал, что сказал вам об этом. Так или иначе, все пятеро в курсе, где я храню револьвер. Они, кстати, не раз советовали мне избавиться от оружия. И теперь я жалею, что так не поступил. Понимаете, Гудвин, все это недоразумение. Я всего лишь желаю знать, куда подевалась эта чертова штука, кто ее взял и придумал способ, как все выяснить. Я же объяснил это Вульфу. «Разумеется». Я поднялся, обошел стол, встал слева от него и открыл ящик. «Здесь?» «Да». «В заднем отделении?» «Да». Я вытащил из кобуры марли, откинул ствол, извлек из барабана патроны, убрал их в карман своего жилета, положил пушку в ящик, закрыл его и вернулся на место. «Хорошо, зовите их сюда». — предложил я. — Мы вполне сможем симпровизировать без репетиций. Кован посмотрел на меня, потом открыл ящик, бросил взгляд на револьвер, не прикасаясь к нему, и снова закрыл. Отодвинул поднос, откинулся в кресле и принялся жевать верхнюю губу неровными желтыми зубами. — Для этого мне надо набраться храбрости. — произнес он почти умоляющим тоном. — Обычно я полностью прихожу в себя только во второй половине дня. — Так какого черта вы пригласили меня сюда к двенадцати, а собрание назначили наполовину первого? — возмутился я. — Знаю, знаю. Вот такой я. Он снова пожевал губу. — К тому же мне нужно одеться. Внезапно он протестующе повысил голос. — И не пытайтесь подгонять меня, понятно? Я был сыт по горло, но потратил на это уже немало времени, да еще и доллар на такси, поэтому взял себя в руки и сказал, «Ну да, художники темпераментны, но позвольте объяснить вам ценовую политику мистера Вульфа. Он назначает гонорар в зависимости от работы, но если она отнимает у меня времени больше, чем ему представляется приемлемым, накидывает еще...» Сотню баксов в час. Вам дорого обойдется держать меня здесь до второй половины дня? Я мог бы уйти и потом вернуться. Но Ковану это не понравилось, о чем он не приминул заявить, объяснив, что если я останусь у него в доме, то набраться мужества ему будет куда проще, и, вполне возможно, на все про все уйдет лишь час или около того. Наконец, ковен Встал, прошел к двери, открыл ее, но вдруг развернулся и прогремел. «Знаете, сколько я зарабатываю в час? Сколько стоит один час моей работы? Больше тысячи долларов, больше тысячи! Пойду оденусь!» И он вышел, прикрыв за собой дверь. «Мои наручные часы показывали тринадцать семнадцать». И желудок с ними всецело соглашался. Я посидел минут десять, затем подошел к телефону на столе, набрал номер и, услышав ответ Вульфа, излил ему жалобы касательно создавшегося положения. Естественно, он посоветовал мне пойти куда-нибудь поесть. Я ответил, что так и поступлю, но, повесив трубку, снова уселся. «Если я уйду, ковен в мое отсутствие...» Как пить, дать наберется мужество, а когда я вернусь, вновь его утратит, и все придется начинать заново. Я объяснил ситуацию желудку. Тот было запротестовал в рамках приличия, впрочем. Но все-таки подчинился хозяину. Мои часы показывали тринадцать сорок две, когда дверь распахнулась, и в комнату вошла миссис Ковен. Я встал и ее серьезные серые глаза оказались на уровне узла моего галстука. Хозяйка дома поинтересовалась, правильно ли она поняла со слов мужа, что собрание, на которое меня пригласили, начнется приблизительно через час, не раньше. Я кивнул. Тогда сказала она, мне следует что-нибудь поесть. Я согласился, что мысль неплохая. — Может... — Спуститесь и перекусите с нами сэндвичами, — пригласила меня миссис Кован. — Сами мы не готовим, даже за завтраком посылаем, но сэндвичи у нас имеются. — Не хочу показаться грубым, — ответил я, — но они у вас часом хранятся не в той комнате, где обезьяна. — Нет, что вы! — миссис Кован сохраняла серьезность. — Это было бы ужасно. Можно перекусить внизу, в мастерской. Она тронула меня за локоть. — Пойдемте. Я спустился с ней по лестнице.